останавливался, слушая смутный далёкий шорох, и снова двигался с трудом, неловкими пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонёк и расступился лес, он удивился и прислушался. Ему показалось, что где-то поёт и переливается тонкий протяжный звон, но всё молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал. Теперь были освещены два окна, а третье откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти, тонуло в мраке и казалось пустым черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытая настижь, А в глубине его тянулась узкая слабая полоска света из дверей, притворённых в соседнюю комнату. Он стоял долго, облокатившись о палисад, решительно ничего не думая, сплёвывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов, и едва родившись, умерли. Вдруг Евстигний вздрогнул и встряпенулся. Прямо из окна крикнули сердитым раздражённым голосом: "Кто там?" Это я, опомнившись так же громко сказал ей в стегне пьяными непослушными губами, потому как я все, конечно, пьян и не в состоянии предоставить, значит, того, проходя мимо. Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжёлое, полное дрожи, растёт внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание. Но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос. Тоскливое, острое раздражение слышалось в нём. Коля, да что же это такое? Тут бог знает, кто шляется по ночам? Коля! Дверь в соседнюю блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная тонкая фигура женщины. Евстигний крякнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся с силой, откинувшись назад, и стёкла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны. "Стерва!" взревел Евстигней. "Стерва, мать твою в душу, в кости, в тряпки, в нагробное рыдание, в гробовую плиту раз так, перетак!" Лес ожил, и ответил: "Гау-гау-гау!" "Стерва!" крикнул ещё раз Евстигней. И вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать, и подкосились задрожав ноги, сел, потом лёг на холодную мшистую траву и часто быстро задышал, широко раскрывая рот. "Стерва, сукина дочь", сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его и в стегнее против светлых чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще всего, чего у него никогда не было, нет и не будет. Потом он уснул пьяный и обессиленный, а когда проснулся, было ещё рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зелёную раскистую чащу. Струился пар, густой Розовый фортопиано, сказал Евстигний, зевая. Вот тебе фортопиано. Стёкла-то вставишь не бось. стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигний поднялся, разминая окоченевшие члены, и пошёл туда, откуда пришёл, к саже, огню и устле. Его страшно томила жажда. хотелось опыхмелиться и вырубиться